Глава 21. Часть первая. Родственные узы. Когда рядом с сестрой осталась только одна девушка-служанка, талия выдохнула, поправила платок на голове и направилась в их сторону. Мальчики, укутанные в шале поверх курток, были неповоротливы и то и дело падали, оповещая о своих неудачах весь двор. Их мать никак не реагировала на вопли, а служанке приходилось разрываться между двумя, пытающимся встать самостоятельно, малышами. А на руках у нее был третий, видимо, не больше полугода от роду завернутый в пышное одеяло. «Леди Леова!» — чуть слышно произнесла Талия и зыркнула на няню. Та была слишком занята, чтобы посмотреть на подошедшую к леди нищенку. «Та!» — только успела вымолвить леди, пока Талия не прижала к губам палец. «Леди Леова, позвольте остаться в замке в роли прачки или служанки. Только прошу не говорить никому о моем появлении», — прошептала Талия. Она все успела сказать ровно до того момента, пока не появились остальные няньки. Тал снова прошептала леди и замолчала. Идемте в мои покои. Думаю, ваша помощь мне пригодится». Леди поднялась и, ни слова не сказав нянькам, пошла к дому. Потом обернулась И велела служанкам побыстрее принести воду в ее покой. И тут талия увидела ее уже заметно округлившийся живот. Да, она была полной, но живот уж больно сильно выпирал под натянувшимся плащом. Мой муж погиб еще до рождения третьего сына. Сейчас я ношу ребенка своего второго господина. Спокойно, словно они вместе жили всё это время и расстались лишь на год оповестила Талию и сестра. Мне сказали,. «Сожалею, Леова», — тихо ответила Талия. «Оставь одежду здесь», — войдя в дверь огромного каменного дома внутри двора, сказала Леова и обернулась, чтобы посмотреть, как сестра раздевается. «Снимай всё до рубашки», — заметив, что та, оставшись в юбке и рваном жикете, собралась идти за ней. «Ну как? Так! Пахнет от тебя, словно ты жила у стены». Талия хотела была ответить, что почти так и было — но решила промолчать. Оставшись в тонкой рубашке, не первой свежести и платке, она последовала к лестнице, которая скрывалась в угловой башне. Зал первого этажа показался талии огромным, много больше, чем у ее отца, но более темный. Камень, белый снаружи, был совершенно черным изнутри. Долгое время в замках разжигали костры прямо посреди зала, и дым выходил через открытые двери и окна. Спустя время начали строить камины, но зал было сложно оборудовать ими, и обогревался он исключительно печами из кухонь. Из-за этого запахи жарящегося на огне мяса и рагу были постоянными спутниками подобных залов. В замке отца стены были задрапированы, и от этого зал казался светлым. Здесь же, с многолетним нагаром на стенах, можно было подумать, что ты в подвале. Комната леди Лиовы оказалась скромной, но не такой темный, как зал и лестница. Новые ткани на стенах, светлый балдахин над кроватью, жарко натопленный камин, горящие свечи, несколько шкур на полу. «Сядь там!» — она указала на низкий табурет у камина, скинула плащ и заходила по комнате. Было заметно, как она взволнована встречей. «Прости, Лёва, мне больше некуда пойти». Она хотела было сказать, что тоже, возможно, ждет ребенка. Но что-то остановило ее. Наверное, то, с какой холодностью она относится к собственным детям. До нас дошли слухи о леди Норстарм, — начала Леова, и у Талии потемнело в глазах. Лорд ищет тебя, и его величество помогает в поисках. Кто украл тебя, Талия? Кто убил младшего лорда Норстарма? Когда твой господин вернулся, он, даже не успев погоревать о смерти единственного племянника, отправился к королю. Она села, наконец, и уставилась на талию. Значит, ее муж не заявил о том, что жена сбежала. Он и правда подумал, что ее украли? Да нет же, лорд Норстарм отлично владеет искусством пыток, и ты не смогла бы скрыть правду, если только сама не сбежала после ее побега. Лорд надеется найти ее и самостоятельно отомстить за все, что она сделала. Мысли в голове Талии скакали, как синички перед хлебными крошками, а к горлу подкатывал тот самый отвратительный ком. «Не сообщай пока никому, Леова, прошу тебя. Дай мне время», — с искренней болью и просьбой о милости прошептала Талия. «Твой муж ищет тебя и не знает, жива ли ты». «Он убил уже двух жен сестра». Талия никогда не называла Леову сестрой, но сейчас ей казалось, что обычное слово может что-то изменить. «Они умерли в родах, Талия», — сухо ответила та. «Некоторым женщинам это не дано. Почему у тебя не было детей с лордом? Он часто был пьян, когда приезжал», — ответила Талия и замолчала, не найдя, что сказать. «Помойся, и я оставлю тебя до утра в комнате рядом. Там спала нянька, когда родился младший сын. Талия отметила, что она не назвала сына по имени. Но я переселила их в другое крыло. «Очень много шума от младенцев», — сказала она. В это время в дверь постучали и, открыв, внесли большую ванну, а следом пять человек принесли порующих ведра. Талия была в комнате одна, и когда ее тело погрузилось в теплую чистую воду, она чуть не застонала от удовольствия. Скинув платок, она расплела волосы и легла на спину, оставив ноги висеть на бортиках. Погрузившись в воду с головой, ей показалось, что тошнота и боль в животе отступили. Проснулась она от того, что замерзла. Дремала беглянка недолго, но вода начала остывать, и находиться в ней дольше стало неприятно. На полу лежала подготовленная для нее простынь, на столе лежала чистая рубашка и простое платье, принадлежавшее, вероятно, няне. Талия вышла из воды, насухо вытерлась, замотала волосы в ткань и прошла в дверь, на которую указывала сестра. Она была приоткрыта. Там сейчас тоже было тепло и сухо. Невысокая кровать с бортиками по трем сторонам, плотный балдахин от сквозняков, небольшой камин с догорающими дровами и теплое одеяло из овечьей шерсти на спинке стула. Талия подкинула дров, дождалась, чтобы они разгорелись, Взяла одеяло и, обернув им плечи, упала на мягкую перину. Тело благодарно расслабилось, и она заснула. Не услышала Талия, как слуги выносили воду, испокоив Леовы, и как сестра, придвинув к ее кровати стул, долго сидела рядом, всматриваясь в лицо сестры. А главная Талия не увидела, как меняется взгляд леди Леовы. Казалось, она пытается повторить за спящей Талией все эмоции, которая переживала та во сне, то сводя брови, будто собираясь разреветься, то растягивая губы в улыбке, словно видит самое дорогое, что у нее есть. Любой вошедший в эту комнату человек увидел бы, как лицо хозяйки меняется от сочувствующего до испуганного. Часть вторая. Сестринская любовь. «Наконец ты проснулась», — подняв глаза на звук открывающийся из смежной комнаты двери, сказала Леова. Талия научилась смотреть в глаза. Слова, выпадающие изо рта людей, ничего не значили для нее и раньше, но сейчас она считала их не более чем звуками. Да, именно выпадающие, потому что для многих слова и дело были неравнозначны. Как звук льющейся воды, как треск дров в камине, как шелест сухой травы под ногами. «Спасибо, Леова. Я отдохнула так, как давно себе не могла позволить. Там...» — Талия указала на дверь, из-за которой только вышла. «Там стояли блюда с едой, я поняла, что они для меня. Да, конечно. И надеюсь, ты успела поесть, пока все было тёплым. Помнишь, как нянька заставляла тебя есть горячее, а ты заставляла нас?» Улыбка разлилась на круглом лице сестры, и она вдруг стала той прежней Леовой, которая боялась смеяться, чтобы не разозлить свою няню. Но если смеялась, то так звонко и громко, что все улыбались. Да, и она была права, еда должна быть как минимум тёплой. Талия растянула губы в улыбке, продолжая внимательно наблюдать за лицом сестры. «Живи в этой комнате, лорд не приходит в мою спальню и не придет до того момента, пока я...» Она посмотрела на свой живот. «Это такое счастье, Леова. Ты уже мать троих детей, а четвертая, вероятно, будет девочка?» Не зная, о чем говорить, Талия понимала, что диалог сейчас нужен как никогда. «Я бы так не сказала, Талия. Но я леди, хозяйка замка Хаскиен, и это моя обязанность — рожать детей, заботиться о муже, поддерживать его и быть с ним во всём». Лицо её, казалось, никак не могло расстаться с улыбкой, которая ей совсем не шла. Она казалась чем-то инородным. «Я рада, что ты познала счастье быть женой и матерью Леова. Талия присела на табурет, на который вчера ей указала сестра. «Иди сюда. Расскажи мне обо всем, что случилось после моего отъезда из замка Керни». Лео похлопала по одеялу рядом с собой, приглашая Талию присесть на ее кровать. «Жизнь в замке Керни текла в том же русле. Ежегодно выходили замуж твои сестры. Отец получал своих лошадей, а с последней сестрой и я покинула дом нашего отца. Талия не хотела садиться рядом, не хотелось ощущать ее запаха и даже притрагиваться к Леове. То, что исходило сейчас от нее, нельзя было назвать сестринской любовью и заботой. Страхом, паникой и даже любопытством это быть могло, но не заботой и уж тем более не любовью. «Я буду честна с тобой, Талия, чтобы прятать тебя». Я должна знать, от чего я тебя прячу. Мой муж строг, и я не вправе решать сама. Она опустила глаза. Мне пришлось бежать от того, что произошло в замке Норстарм, и сейчас мне нужно некоторое время, чтобы набраться сил, отдышаться. Талия встала и подошла к сестре, встала на колени перед ней и посмотрела той в глаза. Если это необходимо, и тебя тяготит тайна, я уйду прямо сейчас, Леова. Нет, что ты, останься. Я вижу, как ты худа, слышу, как ты кашляла всю ночь. Я попрошу приготовить питье. И тебе необходим сон. А еще. Лёва, не вставая, сползла на пол, уселась рядом с Талей и положила свои ладони на ее колени. Еще тебе нужно хорошенько есть. Ты выздоровеешь, а потом все расскажешь мне. Снова на лице ее засияла улыбка и Талия опустила глаза. Спасибо, Лёва. Я помню, как ты привела меня к своей няньке, как ты рассказала мне многое из того, что я должна знать. Это помогло мне в первый год. Ты заботился обо мне, сестра. Талия почувствовала ее теплую мягкую ладонь на своем плече и подняла глаза. Мне жаль, что мы не были близки, Леова, но мне не дозволялось быть с тобой, и ты была очень маленькой тогда. Забудь, мы дети одного отца. «В тебе есть королевская кровь, Леова. Твоя жизнь пошла правильно с самого твоего рождения. Ты тоже леди. Талия и твоя мать из старинного рода, прежнего королевства». Леова замялась, но так и не произнесла название этого королевства. «Ты имеешь больше отношения к этому королевству, Леова. Ты дочка короля. Сейчас об этом лучше не упоминать». Ее Её и ресницы опустились — но теперь улыбка была настоящей. Гордость за свою кровь никуда не пропала из той девочки, которая в семь лет настаивала, чтобы Талия стояла, когда в комнату входит Леова. Тогда Талия считала это глупостью и не обращала внимания на ребенка, но теперь она поняла, что мать этих девочек со своим молоком передавала им гордыню. «Я только переживу зиму, Леова, но если понадобится, уйду раньше». Талия пересилила себя и положила свою ладонь на ее, все еще лежащую на ее колене. «Оставайся. Если кто-то спросит, я скажу, что ты будущая кормилица моего нового ребенка. «Но кормилица сама должна сейчас носить дитя», — опешив, ответил Италия. «Я слышал, как тебя рвало утром. Лорд объявил, что ты исчезла из замка три месяца назад. Значит, родим мы примерно в одно время. Не прячь живот». Талия подняла глаза на Леову и почувствовала, как дрожат ее вики. Да, у меня четвертый ребенок, Талия. Она тяжело поднялась с пола и выдохнула. Лорд будет счастлив узнать, что он наконец станет отцом. лева не оборачиваясь, вышла из комнаты, оставив Талию наедине с этой новостью. Она поняла, что Талия беременна. Вернее, Леова, еще один человек, подтвердивший слова старухи. Только вот ребенок это не лорда Норстарма и даже не его племянника. Она положила руку на чуть округлившийся живот, и впервые совершенно точно уверилась, что внутри нее есть жизнь, и она будет ее оберегать. И будет молиться двоим, чтобы отец этого дитя остался жив. Даже если он, вернувшись с победой, должен будет жениться на другой, чтобы стать новым королем новой осмеи. Часть третья. Снег. Талия спала и ела три дня. В сон клонить начинала сразу, как только миска с горячей ароматной похлебкой показывала свое дно. Вместо воды — горячий отвар, после которого тошнота отступала. Тишина в комнате и мягкая перина делали свое дело. На четвертое утро Талия проснулась, Умяла кашу и теплый хлеб с медом, выпила две кружки отвара, но почувствовала, что теперь ее не тянет в сон. Хотелось на улицу. Она не знала, темно там или уже взошло солнце. Ночами в комнате становилось холодно, но встать, чтобы подложить дрова в камин, она не могла и не слышала, как это делала служанка. Леди Лёва сказала, что если ты не заснешь опять, дать плащ и выйти с тобой во двор. Служанка, забрав посуду, Остановился у двери и заметил, что Талия смотрит на закрытые ставни. «Да, я была бы благодарна тебе за это», — не оборачиваясь, ответила Талия и глубоко вздохнула, прислушиваясь к своим ощущениям. Спать действительно не хотелось больше. За дверью замка шел снег. Коснувшись земли, он сразу таял. Но если не смотреть под ноги, на душе становилось чисто, будто нет больше забот, нет лорда Норстарма. Нет войны, с которой мог не вернуться мужчина, о котором она беспрестанно думала. «Вижу, тебя значительно лучше. И даже румянец появился на щеках». Голос Леова прозвучал за спиной, разрушив всю прелесть момента. «Ты стоишь так уже несколько минут, не двигаясь. Я рада, что идет снег. Чему тут радоваться? Да лето грязь и холод». Леова стянула потуже плащ на груди. На лице ее было выражение горя, не меньше. «Что делают в замке зимой?» — спросила Талия, так и не повернувшись к сестре. «Не знаю. По-моему, ткут холсты», — отрешённо ответила Леова. «В нашем замке ткут лучшие холсты во всем королевстве», — добавила служанка. На ее голос Талия обернулась. Она смотрела в небо, как только что Талия. Ее лицо выражало безмятежную радость. «Лучшие? Но почему стены замка не задрапированы ими?» Талия спросила скорее саму себя. «Я не знаю. Мне нет дела до этого». Лео смотрела под ноги, пытаясь не ступить в лужи, которые становились все больше и больше. «От снега чище на душе», кинув, наконец, взгляд на сестру, прошептала Талия и вновь подняла голову. Большие пушистые снежинки очень медленно кружили, цепляясь одна за другую точными боками, становились тяжелыми. «Двое знают, что в наших душах талия. Только двое, и твой господин должны знать, что на самом деле в твоей душе», прошептала Леова и заторопилась внутрь. «Лучше войти в дом, иначе ноги промокнут и заболеть недолго», — тепло сказала девушка-служанка и аккуратно взяла талию под руку. «Как тебя зовут?» Поесть нарушить последнюю минуту этой радости, — тихо спросила талия. «Дали его ответила та и замерла рядом. «А я... Я знаю, ты Талия. Мне велено не говорить о тебе, не называть по имени. Я знаю, что ты носишь дитя. Мое в замке, но я вижу его лишь пару раз в месяц». Голос ее почти сорвался в рыдание, и Талия посмотрела на девушку внимательнее. темные кудрявые волосы, вздёрнутый носик, карие с медовым отливом глаза, полные губы — Она была похожа на кукол, которых отец никогда не покупал своим дочерям, но Талия видела таких в лавке, куда они с няней ездили изредка за тканями для платьев. Если бы не приемы, на которых она должна была быть, и не векс, с которым можно было потеряться в лесах или на паучьей горе, то жизнь ее замкнулась бы на замке Керни. После обеда Талия повязала платок на голову и спустилась на кухню. Она хотела найти доливу и расспросить о жизни в замке. Хотя расспрашивать особу, которой доверяет Леова, было глупо, но Талия чувствовала в ней неверность хозяйки замка, Талия чувствовала страх. Четверо кухарок оборачивали в сетку говяжьего сала куски свинины. На заднем дворе развели дымные костры, на которых коптили мясо. Сытая суета радовала, и на минуту даже показалось, что все налаживается. Но маленький червь сомнения не переставал грызть ее голову. Лева слишком легко отступилась с расспросами. Судя по тому, что дети и дом её не волновали, новости и сплетни она стороной не обходила. Жизнь в этом богатом доме, может, и приносила радость в первое время. Молодой муж мог быть добр с ней, а ее вера в свою исключительность из за родства с бывшим королем добавляла значимости. Но теперь все это закончилось. Старый лорд, который держит свою семью в кулаке, привык к чести быть ей свекром, а потом и мужем, и больше не видит в ней этой исключительности. «Долива!» — прошептала Талия, как только заметила девушку, выходящую из двери кухни во внутренний двор с горшком хозяйки. «Да», — озираясь, ответила служанка, сделала шаг навстречу Талии, но не подошла близко. Это могло бы означать только одно — шептаться здесь нельзя. «Если ты не занята...» «Могу я попросить побыть со мной во дворе?» «Голова чуть кружится». Талия приложила ладонь к колбу и выдохнула. «Да, только накину плащ. Снег все еще идет. Она осмотрелась, поставила небольшой глиняный горшок на чурбан, юркнула в дверь кухни. А через минуту появилась в старом, сильно поношенном плаще с чужого плеча, явно мужском, который принадлежал, вероятно, кому-то из слуг. «Мне лучше, не беспокойся». «Просто ничего здесь не знаю», — быстро пролепетала Талия, заметив, что та смотрит на нее с тревогой. «Здесь можно гулять в любое время, но у главного входа лучше не появляться. Хозяин не любит праздных слуг. А леди настаивала на том, чтобы ты не попадался ему какое-то время на глаза». «Хорошо. Я буду выходить сюда». «Ты не договорила, почему ты так редко видишься с, с сыном? Не стоит обсуждать это». Далива опустила глаза, и Талия оставалась лишь додумывать. «Хорошо. Больше не спрошу, но если сама захочешь рассказать, знаешь, где я?» Талия улыбнулась и осмотрелась. Задний двор был не меньше главного. Лорд имел немало, и если учесть еще, что замок славится холстами... «Хозяин прибыл. Он в зале. Если станешь проходить через него, прихвати блюдо с кружкой для леди». Оно стоит на большом столе. Меня он знает в лицо, а ты проскочи, как мышка. Я попросила, чтобы кухарка сделала отвар. Нужно занять твои руки. Лорд вернулся с охоты. Он не один. Сердце Талии застучало часто-часто. Она лучше дождется, когда он уйдет, пересидит в кухне или, или останется на улице. Лукавые знают, с кем он там вернулся с охоты. И уж больно не хотелось видеть чужие лица — а тем более показывать свое. «Они будут сидеть там до ночи!» Словно поняв, о чем думает Талия, сказала Долива, взяла горшок и вошла в кухню.